какова специфика текущего момента что это ты таким языком заговорил иронизируешь помилуй бог дима поднял руки вижу вижу не стыда у вас ни совести и понимание между прочим с гулькин нос вот порут через кордон спеть то с вас пошибают видел приходят к нам такие вот чайлд горольды излечиваете а ты думал так что сашка покровительственно хлопнул Диму по плечу «Молюй, не робей, эстет, только знай, кому ты обязан. Они, конечно, сволочи времени не теряют, тоже работают, и дисциплина у них не хуже нашей». «Да у кого у них-то?» — не выдержал Дима. Сашка поразмыслил, говорить или нет, и произнёс, почему-то понизив голос. «Я на Тихоокеанском, Китай рядом. Остальные, впрочем, тоже», — сказал он уже громче. «Но мы сейчас очень сильны». Поверь специалисту, сунется кто, пожжем, мгновенно пожжем, безо всяких там ядерных. Ты б видел, как обыкновенный град чистит на берегу. — Как? — спросил Дима. Опять ни с того ни с сего начало ссаднить руку. Он осторожно тронул место, где была сорвана кожа. Сашка снова осекся. — Хорошо, — неубедительно сказал он, — чисто чистит. Ты бы лучше сам что рассказал. — Ну, как? — Дима смущенно улыбнулся. «У меня всё малоинтересно. Нос нарисовал или глаз. Вроде всё правильно, а мёртвый какой-то. Стоишь, потеешь, звереешь иногда». Сашка непонимающе помотал стриженной головой. «Ну, работка», — сказал он пренебрежительно. «Глаз мёртвый». «Треплись-ка ты», — предложил Дима. «У тебя вопрос общий интересный. Перспективы мирного строительства, да ещё и с первых рук. Ты уже кто?» Сашка помедлил, явно опять решая, можно отвечать или нет. «Нач-БЧ на катере», — затем всё-таки сообщил он туманно. «Ну вот видишь, уже нач, значит, доступ к информации». «Опять у тебя голос диссидентский», — подозрительно сощурился Сашка. «Не пойму, чего смешного. Мы тут уродуемся, чтобы такие вот олухи могли нас оживлять. И вы же ещё хихикаете». «Да не хихикаю я». — потерял терпение Дима. — Чего ты такой напуганный? — Напуганный. Сашка неопределённо шевельнул рукой. — Астохренели разговорчики все эти. Какие — Какие? Сашка не ответил. — А куда поход-то был? — наивно спросил Дима. Он хотел, чтобы Сашка опять смог поговорить, гордясь собой и чуточку хвастаясь, но не додумал. Сашка опять вспылил. — Что ты дурацкие вопросы задаёшь, Дим? Может, тебе сразу план минных заграждений выложить? «А разве мины ещё применяют?» — удивился Дима. «Я думал, они уже устарели, ракеты только». Сашка даже остановился. Посмотрел на Диму с бесконечным презрением. «Эх ты, тютя!» — сказал он потом. «Да какой же ты художник, если такую чепуху лепишь!» Дима смущённо улыбнулся и пожал плечами. «Ну, какой?» Достал блокнот и карандаш. Пристроившись на парапете, он несколькими поспешными штрихами размашисто изобразил ракетоносец под клубящимся небом. Чуть накренившись, серый титан пахал буйные валы. Кипящий бурун в полоборота Дима только наметил. «Похож?» — спросил Дима, чуть стесняясь. Сашка снисходительно глянул и, напрягшись, замер. Долго изучал, потом медленно поднял глаза. «Что?» — испугался Дима. «Сволочь!» — пробормотал Сашка. — Мы эти штуки каждый день видим. В пятером, в семером молюем для стен газеты, По часу сидим. Ты же даже не знаешь, что в этой надстройке. Мог и так, и этак нарисовать. Он почеркал пальцем. Дима всмотрелся, пытаясь угадать за мельканием ногтей линий Так некрасиво, — ответил он нерешительно. — Я ведь на глазок. — Красиво, некрасиво, — проворчал Сашка. — Критерий нашел. Ты на тихом-то бывал хоть раз? «В Охотском выходил?» «Ясное дело нет. На какие шиши?» «Ну вот, слушай. Дай мне это». «Да Бога ради!» — обрадовался Дима. «Что, понравилось?» «Понравилось!» — буркнул Сашка с непонятной интонацией и осторожно спрятал набросок в карман кителя, перегнув листок пополам. «А хочешь?» — неожиданно для себя вдруг спросил Дима. «Пойдем ко мне, я настоящие свои штуки покажу, а?» У него даже голос дрогнул не сашка поскушнел отвел глаза ну и дим как то даже он чуть пожал плечами да нет я просто так поспешно сказал дима а кстати что в той надстройке то чего ты удивился сашка качнулся неважно голос его приобрел прежнюю напористость, знаю я вас эстетов сейчас советский крейсер рисуешь а завтра дернул в израиль понимание искать дима засмеялся «Сашка, но кому я в Израиле нужен?» «Не скажи, не скажи. Талантливых русских они, если сразу уничтожить не смогли, к себе перетягивают. А вы рады». «Ну откуда ты так хорошо эстетов знаешь?» — мирно спросил Дима. Сашка вдруг широко улыбнулся и сразу стал на какой-то миг похож на себя прежнего. «Ладно», — сказал он, — «шучу. Давай-ка тему сменим». «Не привык я, что друзья из другого департамента. Все время дергаюсь». «А ты не дергайся. Я же не дергаюсь. Из другого, так из другого. Все равно же друзья». «Сладко поешь. Но ведь тебе-то чего дергаться? Нос мертвый». Дима засмеялся, и Сашка засмеялся тоже. «Нам-то знаешь», — сказал Сашка, — «на политзанятиях хохму рассказали. Кто-то там у них из Гэллопа дал всяким почитать кусок из их же Декларации независимости. Ну, что каждый человек наделен всякими там правами». Но не говорил, откуда взято, а просил самих догадаться. Так все ответили, что это из марксистских документов, и не согласились. С собственной же основополагающей концепцией. «Вот дожили они, а?»